Глава двадцать первая Дозорный вернулся с последним тараканом ровно в пять утра. Я сидела за верстаком, склонившись над искрой глубин, и едва не уронила тончайший пинцет, когда услышала знакомый скрежет металлических лап по каменному полу. Механический паук осторожно положил у моих ног двенадцатого и, надеюсь, последнего беглеца. «Молодец», — прошептала я, поглаживая его меховое тельце. Дозорный довольно щелкнул челюстями и удалился в свой угол, сворачиваясь компактный клубок из ног и корпуса. Даже механизмам нужен отдых после ночной охоты. Тара сидела на табурете у противоположной стены, держа на коленях корзинку с пойманными тараканами. Ее глаза были красными от усталости, а обычно прямая спина сгорбилась, но на лице играла удовлетворенная улыбка. «Все одиннадцать», — констатировала она, заглядывая в корзинку, где копошились черные блестящие тела. Ни один не ускользнул. «Надеюсь», — ответила я, откладывая инструменты и потирая затекшую шею. Иначе через месяц у нас будет не харчевня, а тараканье ферма. Я посмотрела на свое творение, лежащее на бархатной подушечке. Искра глубин была готова. Крошечный диск из темного металла, не толще двух монет, с двумя кристаллами в центре, основным, настроенным на приемник гномов, и дополнительным, незаметно встроенным в конструкцию, который будет передавать сигнал на нашу медную сферу. Работа была ювелирной. Второй кристалл пришлось разместить так, чтобы он не создавал помех основному, но при этом улавливал все те же звуки. Я использовала тончайшие серебряные нити, проложив их между существующими контурами, словно вышивая невидимый узор поверх готового полотна. Каждое соединение требовало абсолютной концентрации и твердой руки. Одна ошибка, и весь механизм превратился бы в бесполезный кусок металла. «Она действительно работает?» — спросила Тара, подходя ближе и разглядывая искру с профессиональным интересом воина, оценивающего новое оружие. «Сейчас проверим». Я взяла механизм в ладони и сосредоточилась, посылая в него импульс энергии. Оба кристалла вспыхнули одновременно, основной ровным синим светом, дополнительный едва заметным серебристым. Затем свечение синхронизировалось, и искра издала тихое, почти неслышное жужжание. На верстаке в двух шагах от нас медная сфера приемника жила. На её поверхности появились тёмные разводы, и из глубины донёсся мой собственный голос, слегка искажённый, словно записанный на старую плёнку. «Сейчас проверим». Тара вздрогнула и восхищённо присвистнула. «Погиня матери! Это же настоящее чудо! Ты слышала себя?» «Слышу». Я не могла сдержать довольные улыбки. «Значит, всё работает. Гномы получат своего шпиона, но они будут знать, что каждое их слово мы тоже услышим». Я осторожно положила искру обратно на подушечку и откинулась на спинку стула. Усталость навалилась разом, словно кто-то сбросил на плечи мешок с мукой. Руки дрожали от многочасовой работы с микроскопическими деталями, глаза слезились, а в висках пульсировала тупая боль. «Пора спать», — сказала Тара, поднимая корзинку с тараканами. «Хотя бы пару часов, иначе мы просто свалимся посреди зала». Мы поднялись по скрипучей лестнице в жилую часть дома. В спальне я машинально посмотрела на большую кровать, и сквозь пелену усталости пробилась мысль. «Нужно кровать заказать», — пробормотала я, едва ворочая языком. «Для тебя. Нельзя же тебе вечно на полу. Нельзя же тебе вечно на полу спать». «Мэй, сейчас не время». Тара подхватила меня под руку, когда я споткнулась о порог. «Ложись, поговорим об этом позже». «И вообще, перестановку сделать». Продолжала я, уже проваливаясь в сон. отца в кладовку. Кровать приняла меня в свои объятия, и я мгновенно провалилась в темноту без сновидений. Проснулась я от настойчивой тряски за плечо. Тара стояла надо мной, уже одетая и причесанная, хотя следы усталости все еще читались на ее лице. «Мэй, вставай! Уже половина восьмого. Нам нужно готовить завтрак и открывать харчевню». Я застонала, пытаясь прогнать липкую дремоту. Два с половиной часа сна — это было лучше, чем ничего, но едва ли достаточно после бессонной ночи. Тело ныло, словно меня переехала телега, а веки были тяжелыми, как свинцовые гири. Но работа не ждала. Мы спустились на кухню, где сердце харчевни встретило нас привычным гудением. Я умылась холодной водой из кувшина, и это немного взбодрило. Тара поставила чайник на конфорку, и скоро воздух наполнился ароматом крепкого травяного чая с мятой. Мы сидели за столом, молча потягивая горячий напиток. Нервозность висела в воздухе, почти осязаемая. Сегодня должен прийти заказчик. Гном из клана черного железа, который требовал выполнения договора отца. «Мэй!» — тихо позвала Тара, и я подняла на нее взгляд. Она смотрела на запертый ящик в углу кухни, куда мы для надежности поставили корзинку с тараканами. «Что мы будем с ними делать?» Я проследила за ее взглядом и пожала плечами. Не знаю. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем я их купила. Момент какого-то безумия, наверное. Спустя пару минут мы принялись за работу. Сегодня я решила приготовить нечто особенное. Блюдо из моей прошлой жизни, которое здесь, судя по воспоминаниям Мэй, не готовили. Плов. В этом мире из круп делали в основном густую похлебку или пустую кашу на воде. Мясо ели отдельно, с овощами или хлебом. Но идея соединить всё в одном блюде, обжарить рис в масле с мясом и овощами, приправить специями, это было чем-то новым. Я достала всё необходимое. Рис из высокогорных долин, который гномы привозили с Востока, оленину от мока, жирную, с тонкими прослойками мяса, морковь и лук от балина, чеснок, барбарис и зиру из моих запасов специй. Я активировала жука-крошителя, и он с привычным «клац-клац-клац-вжик» Принялся нарезать морковь длинной соломкой, а лук тонкими полукольцами. Оленину я порубила сама, наслаждаясь процессом. Острый нож входил в мясо с приятным хрустом, разделяя его на куски размером с грецкий орех. В большом котле, который я нашла в кладовой, я разогрела масло и начала обжаривать мясо до золотистой корочки. Запах разносился по кухне, заставляя желудок урчать от предвкушения. «Пахнет невероятно», Заметила Тара, заглядывая через мое плечо. «Что это будет?» «Плов», — ответила я, добавляя лук. «Одно из любимых блюд в... в том месте, откуда я родом». Я добавила морковь, дала ей обжариться до мягкости, затем всыпала рис. Золотистые зерна впитывали масло и соки, окрашиваясь в аппетитный оранжевый цвет. Залила все горячей водой, добавила раздавленные зубчики чеснока, барбарис для кислинки и щепотку зиры. Накрыла котел крышкой и оставила томиться на медленном огне. Пока плов готовился, я задумалась о странном совпадении. Я попала в этот мир в тело дочери техномага, человека, который создавал механические чудеса, оживлял мертвый металл своей волей и мастерством. А я в прошлой жизни была инженером-конструктором. Конечно, мои устройства не были магическими. Это были программируемые машины, работающие на электричестве и кодах. Но суть была та же. Создавать механизмы, которые выполняют задачи, помогают людям, становятся продолжением человеческой воли. Совпадение ли это? Или что-то большее? Может, именно поэтому я так легко освоила техномагию отца, потому что в глубине души всегда понимала язык металла и шестеренок? «О чем задумалась?» — спросила Тара, разливая свежезаваренный чай по кружкам. «О прошлом. О том, как странно иногда складывается жизнь. И...» — не договорила я... Внезапно меня осенила идея. Если я могла создавать механизмы на основе знаний отца, то почему бы не попробовать что-то свое? Что-то из моей прошлой жизни? Я огляделась по кухне, пытаясь придумать полезный механизм. И мой взгляд упал на венчик для взбивания, который висел на крючке у стены. Простая конструкция из проволоки и деревянной ручки. А что если... «Тара, присмотри за пловом», — попросила я. «Мне нужно кое-что проверить». Я быстро спустилась в мастерскую и набрала необходимых материалов. Кусок тонкой латунной проволоки, небольшой цилиндр из полированного дерева, крошечный часовой механизм с пружиной, несколько шестеренок. Вернулась на кухню и устроилась за столом. Тара наблюдала с любопытством, как я сгибаю проволоку в спираль, формируя венчик. Затем креплю его к деревянному цилиндру, внутрь которого встраиваю часовой механизм. Добавляю небольшую рукоятку для завода пружины. Работа заняла минут двадцать. Когда базовая конструкция была готова, я замерла, глядя на творение в своих руках. Это был просто механизм. Мертвый металл и дерево. Осталось вдохнуть в него жизнь, как делал отец. Я закрыла глаза и положила ладони на прохладный цилиндр. Сосредоточилась, представляя не просто вращение венчика, а его цель — превращать жидкое в воздушное, создавать идеальную пену, чувствовать нужную консистенцию. Я шептала металлу о его предназначении, пыталась передать ему частичку своей воли. Под пальцами что-то дрогнуло. Слабая, но отчетливая вибрация. Механизм откликнулся. Я почувствовала, как тонкая нить связи протянулась между мной и устройством. Не такая прочная и глубокая, как у монументальных творений отца с их сложными системами шестеренок и противовесов. Скорее, как тонкая паутинка, готовая порваться от малейшего усилия. Конструкция была слишком примитивной. Всего несколько деталей, простейший часовой механизм. В ней не было той многослойности, той продуманной сложности, что позволяла магии по-настоящему укорениться и расцвести. Но связь была. Слабая, хрупкая, но живая. Я открыла глаза. Миксер выглядел точно так же, но теперь я чувствовала его иначе. Он был почти живым. Едва-едва на самой грани, но все же. «Получилось?» – осторожно спросила Тара, видя выражение моего лица. «Получилось», — выдохнула я с удивлением. «Но совсем не так, как у отца. Его творение — это симфонии, а мое — простая мелодия из трех нот. Но это проба пера. Я просто хотела понять, смогу ли вообще». Механический миксер. Примитивный по сравнению с электрическими миксерами моей прошлой жизни. Несравнимо более простой, чем шедевры отца, но мой. Созданный моими руками и оживленный моей волей. Первый шаг. «И что это?» Спросила Тара, разглядывая мое творение. Миксер для взбивания. Вот, смотри. Я разбила в миску три яйца, добавила щепотку соли и немного воды. Завела пружину миксера, опустила венчик в миску и отпустила. Механизм зажужжал, венчик закрутился, и яйца начали превращаться в пенистую массу. Тара ахнула. Это же... Это... Сколько раз я взбивала яйца вручную, а тут... «Если добавить сахар и продолжить взбивать, получится безе», — объяснила я, наблюдая, как пена становится всё пышнее. Воздушная сладкая пена, которая при запекании превращается в хрустящие сладости. Миксер отработал своё, пружина размоталась, и венчик остановился. Я вынула его из миски и посмотрела на результат. Идеальная белая пена, плотная и глянцевая. «Я могу научить тебя делать безе позже», — сказала я Таре. «Сейчас нужно проверить плов». Я открыла крышку, и нас накрыла волна густого пряного аромата. Рис был идеально приготовлен. Рассыпчатый, каждое зернышко отдельно, пропитанное соками мяса и маслом. Морковь мягкая, сладкая, мясо нежное, тающее во рту. «Попробуй», — предложила я, накладывая таре полную тарелку. Арчанка осторожно попробовала, и ее глаза расширились от удивления. «Мэй, это невероятно! Я никогда не ела ничего подобного!» Это так цельно. Все вкусы сливаются воедино, но каждый остается различимым. Я улыбнулась, чувствуя прилив гордости. Плов удался. Это было маленькое напоминание о доме, о прошлой жизни. И в то же время шаг вперед в новый. В десять утра я перевернула табличку на открыто и отперла дверь. Утро было тихим, серым. Низкие облака висели над торжищем, обещая дождь. На площади было непривычно малолюдно. Торговцы медленно расставляли товары, а покупатели не спешили выходить из домов. Первыми пришли двое гномов из клана Каменных Сердец. Они уселись за свой обычный стол и заказали по порции плова. Судя по тому, как быстро опустели их тарелки и как они облизывали бороды, блюдо им понравилось. Но в целом харчевня пустовала. Обычные посетители – шумные орки, дородные гномы, торговцы-люди – отсутствовали. Атмосфера была какой-то напряженной и настороженной я подошла к столику где сидели три гнома помоложе обсуждая что то вполголоса подавая эль, я невольно подслушала их разговор говорю тебе торвальд это неспроста бормотал один крутя в руках кружку маг такого уровня просто так не приезжает официально он здесь проверить последствия разыгравшейся стихии ответил второй понижая голос до зловещего шепота но все знают правду когда соран появляется в городе многие своих голов лишаются Он вынюхивает запрещенную магию соран переспросил первый и я услышала в его голосе страх сам соран пепельный погинем мать неужели так серьезно говорят он уже в городе остановился в лучших покоях каменного ложа с собой привез целый ящик детекторов и артефактов будет проверять каждый дом каждую мастерскую я почувствовала как кровь отхлынула от лица соран пепельный Имя, которое даже в воспоминаниях Мэй вызывало первобытный ужас. Легендарный охотник на магов, безжалостный и неподкупный. Человек, который за 20 лет службы короне отправил на костер больше сотни техномагов, некромантов, кровавых магов и прочих нарушителей закона. Если он здесь, то все мои предосторожности могут оказаться бесполезными. Маг такого уровня видит магию так же ясно, как обычный человек видит свет. Отличный момент, подумала я с горькой иронией. Грозный маг приезжает как раз тогда, когда я должна передать запрещенный механизм своему заказчику. Хотя, возможно, это спугнет гнома, и он не появится. Но в этот момент дверь харчевни распахнулась, впуская струю холодного ветра и знакомую приземистую фигуру. Гном со шрамами. Заказчик. Брокин из клана черного железа. Он вошел медленно, оглядываясь по сторонам настороженным взглядом. Борода его была заплетена в косы, скрепленные серебряными кольцами, а кожаная броня поблескивала в тусклом свете. Гном прошел к свободному столу у дальней стены и сел, скрестив массивные руки на груди. Посмотрел на меня в упор, и в его темных глазах я прочла нескрываемое требование. «Чего желаете?» — спросила я, подходя к нему сделанным спокойствием. «Тушеного мяса с овощами», — коротко ответил он. и эля темного». Я кивнула и ушла на кухню. Тара бросила на меня вопросительный взгляд, и я едва заметно кивнула. Он здесь. Следующий час тянулся мучительно долго. Брокен ел медленно, методично, не спеша. Около полудня в дверях появился последний посетитель, пожилой торговец с тканями, который заказал порцию плова. Он ел с явным наслаждением, причмокивая и одобрительно кивая. «Превосходно, юная госпожа», — сказал он, вытирая губы салфеткой. «Просто превосходно. Такого блюда я не пробовал даже в столичных харчевнях». Он оставил на столе щедрые чаевые, целых три серебряных монеты, и вышел, кланяясь на прощание. Гномы тоже допили свой элли и ушли, бросив на стол несколько медных монет. В зале остался только он. брокен не стал медлить, он рывком поднялся со своего места. Его тяжелые шаги гулко отдавались по деревянному полу, когда он направлялся к барной стойке. Я стояла за ней, подсчитывая скудную сегодняшнюю выручку. Тара заняла позицию у входа на кухню. Её рука незаметно легла на рукоять ножа. Гном остановился напротив меня. На его лице играла хищная, не предвещающая ничего хорошего улыбка. «Заказ», — одним словом произнёс он. Я глубоко вздохнула, собираясь с духом. «Прошу прощения за задержку», — начала я максимально вежливо. «Видите ли, отец не успел передать мне все свои дела перед... перед смертью. Я даже не знала о вашем заказе до недавнего времени, и о знаке тоже ничего не знаю». Брокин нахмурился, его шрам на лбу побелел. «Но...» — я подняла руку, останавливая его возможный гневный выпад. «Ваш заказ готов. Отец успел его выполнить перед смертью. Искра глубин ждет своего владельца». Гном застыл, явно не ожидая такого поворота. Его темные глаза сузились, изучая меня с новым интересом. «Покажи», — коротко приказал он. Я достала из потайного отделения подстойкой маленькую бархатную коробочку. Открыла ее, демонстрируя содержимое. Искра глубин лежала на подушечке. Ее кристалл тускло поблескивал в полумраке зала. Брокен осторожно взял механизм, поднес к глазам, изучая каждую деталь. Его толстые пальцы, несмотря на размер, двигались удивительно нежно, словно он держал хрупкого птенца. «Работа Марка», — пробормотал он с благоговением. «Узнаю его почерк. Никто не делает гравировку так тонко». Он достал из-за пояса кожаный мешочек и высыпал на стойку содержимое. Золотые монеты звонко зазвенели, рассыпаясь по темному дереву. Я быстро пересчитала. Пятьдесят золотых. Вторая половина оплаты. «Что до знака?» — проворчал Брокин, убирая искру в специальный футляр на поясе. «То слушай внимательно. Если у тебя будет еще заказ для нас, вывеси на дверь красную ленту. Мы придем на следующий день после заката. Поняла?» «Поняла», — кивнула я, сгребая монеты. «Но должна вас предупредить, дар отца мне не передался. Я не могу создавать то, что создавал он. Большие заказы принимать не смогу». Гном усмехнулся, и в его улыбке было что-то знающее, почти издевательское. «Не лги себе, девочка, кровь не обманешь». Он развернулся и направился к выходу. Вскоре дверь за ним закрылась, и я наконец-то позволила себе выдохнуть. Заказ передан, одной угрозой меньше. Но радость длилась недолго. Не прошло и минуты, как дверь с грохотом распахнулась снова, и на пороге возник ворт. Его обычная ледяная маска сползла, обнажая лицо, искаженное яростью и злобой. Бесцветные глаза горели безумным огнем. «Я знаю», — прорычал он, врываясь внутрь и хлопая дверью за собой. «Я знаю о тебе, знаю о твоем отце, о том, что он создавал, о том, чем ты владеешь. Ты думаешь, что твои жалкие фокусы с маскировкой обманут меня? Думаешь, что можешь спрятать наследство Марка? Я найду способ тебя сломать, найду праву на тебя». Что-то внутри меня щелкнуло. Все накопившееся напряжение, страх, усталость, бессонные ночи — все это вылилось в холодную, спокойную ярость. Я обошла стойку и подошла к Ворту вплотную. Он был выше меня на голову, но я смотрела ему прямо в глаза, не мигая. «Убирайся!» — тихо, но твердо произнесла я. «Убирайся из моего дома! Сейчас же!» «Или что?» — насмешливо спросил Ворд. «Ты пожалуешься в гильдию?» «Или я сделаю так, что тебе захочется, чтобы я пожаловалась в гильдию?» Ответила я, и в моем голосе прозвучала сталь. «Потому что то, что я могу с тобой сделать, будет гораздо хуже любого суда». Это был блеф, конечно. Чистой воды блеф. Я не имела ни малейшего представления, что могу сделать с вортом, ну, кроме как натравить на него дозорного, а это бы означало раскрытие всех моих секретов но в моем голосе прозвучала такая уверенность, что ворт на мгновение дрогнул. «Ты пожалеешь об этом», процедил он сквозь зубы, медленно пятясь к двери. «Ты еще пожалеешь, что связалась со мной». «Выметайся», повторила я, шагая к нему. Ворт дернул за ручку двери, распахнул ее и выскочил на улицу. Я подошла к порогу, наблюдая, как он удаляется быстрым шагом через площадь, то и дело оглядываясь через плечо. Только когда его фигура скрылась за углом каменного ложа, я позволила себе выдохнуть и прислониться к дверному косяку. Ноги подгибались, руки дрожали от выброса адреналина. богини Мэй!» – прошептала Тара, подходя ко мне и убирая нож в ножны. «Ты его напугала до смерти! Я видела его лицо! Он поверил, что ты можешь сделать нечто страшное!» «Я сама себя напугала!» – призналась я, закрывая дверь и опуская тяжелый засов. Понятия не имею, откуда взялась эта уверенность, но пора с этим бортом разобраться. Он не оставит нас в покое.